прозвали его «Ленуар Фено, — «Черным лентяем». Теперь этот рыцарь словно проснулся. Видя, как яростно теснят предводители его партии, он вонзил шпоры в бока своей лошади и, как молния, помчался на помощь товарищу, зычным голосом крикнув «Дезди Чадо! Иду на выручку!» И пора было выручать его. В то время как рыцарь, лишенный наследства, бился с храмовником, Фрон де беф занес над ним меч —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 Он выхватил из рук увольня Сакса тяжелую секиру и так ударил его по гребню шлема, что Тельстан без чувств растянулся на земле. Совершив эти два подвига, за которые зрители наградили его тем более бурными выражениями восторга, что их не ожидали, черный рыцарь, казалось, снова пал в состояние вялого безучастия и спокойно отъехал в северный конец аресталища, предоставляя своему предводителю самому расправиться с Брианом де Буагельбером. Теперь это было уже не такой трудной задачей, как раньше. Потеряв много крови, лошадь храмовника не выдержала последнего столкновения с рыцарем, лишенным наследства, и свалилась. Бриан де Буагельбер скатился на землю, запутавшись ногой в стремени. Его противник мигом соскочил с коня и, занеся роковой меч над головой поверженного врага, велел ему сдаваться. Тогда принц Джон, взволнованный опасностью, в какой находился рыцарь храма, избавил Буагельбера от унижения признать себя побежденным. Принц сбросил на арену свой жазл и тем положил конец состязанию. Впрочем, последние вспышки битвы догорали сами собой, так как большинство рыцарей, оставшихся еще на поле битвы, как бы по взаимному соглашению, воздерживалось от дальнейшей борьбы, предоставив предводителям самим решать судьбу партии.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 на кровью. Слабый крик вырвался из груди Равене, когда она увидела его. Однако, владев собой и вся дрожа от сдерживаемого волнения, она принудила себя выдержать роль до конца. Она возложила на склоненную перед ней голову рыцаря великолепный венок, назначенный в награду победителю, и произнесла внятно и спокойно следующие слова. «Жалую тебе этот венец, сэр рыцарь,